девятнадцать как самочувствие спросил степан входя в палату хорошо испуганно ответила фаина доктор сказал что у тебя только ссадина на лбу вступила ей в беседу мужик меня толкнул очень грубо пожаловалась фая прямо пнул я отлетела к стене дома и тюкнулась головой о стену это был охранник пояснил дмитриев он в отделении полиции все рассказал стоял у здания увидел как сзади прямо на проххожую Несется малолитражка красного цвета, и быстро оттолкнул женщину. Автомобиль пронесся, не задев тебя. За рулем находился мужчина с бородой, усами, в шапке, на носу очки. Есть предположение, кто это такой? — Нет, — захныкала фаин Я очень одинока, знакомых у меня мало. Таких точно нет. — Он хотел тебе переехать, — не успокаивался Степан. — Постарайся вспомнить, кто так тебя ненавидит. «Не знаю», — пустила слезу сестра. «Я никому зла не делала!» «Должна быть причина, по которой незнакомец решил отправить тебя в мир иной», — заметила я. «Ой, как тебе идут черные волосы! Глаза яркие-яркие стали! А что ты делала в богатом квартале около Зачатевского монастыря?» «На работу устраиваться ходила», — пояснила сестра. «Одной обеспеченной семье понадобилась поломойка». «Договорилась с хозяйкой?» — поинтересовался Степан. «Нет», — грустно ответила Фая. «Ей не понравилось». «Ага», — кивнула я. «Не повезло». «Да», — всхлипнула Фаина. «Но это с какой стороны посмотреть?» — не согласился Степан. «На мой взгляд, ты, Фая, наоборот, везунчик. Как раз в нужный момент секьюрити вышел покурить из охраняемого здания и спас тебя». бы парень не увлекался вредным для здоровья занятием, беседовать бы сейчас мне и Вилки не с тобой, а с патолога-анатомом в морге. Ой — Ой-ой-ой-ой, — простонала Фая. — Больше одна по улицам ходить не стану. — Ты поблагодарила охранника? — спросила я. — Не, — пропищала Фаина. — Так больно, а стену треснулась, кровь ручьем по лицу потекла. — Так уж и потекла, — не поверила я. У тебя маленькая ссадина, даже шов не наложили. — Хорошо тебе рассуждать, — надулась Фаина. — Со стороны, может, и ерунда. Что не у самой, у другого-то не болит. У меня оттуда растяну чуть мозг через уши не вывалился. Земля с небом местами поменялась, и больше ничего не помню. Сотрясение врач не нашел, — гнула я свою линию. — Хочешь сказать спасибо человеку, который тебя спас? — спросил Степан. «Да, — Да-да-да, — зачастила Фаина. «Как только восстановлюсь после стресса, так сразу. Ты же мне поможешь его телефон найти?» «Есть предложение получше», — прищурилась я и открыла дверь в палату. «Паша, заходите». В комнате появился коренастый, светловолосый, кудрявый парень. «Знакомься, Фаина», — произнесла я. «Это и есть Павел Кронкин, сотрудник охранного агентства, который тебе жизнь спас». «Спасибо вам огромное», — затараторила сестра. «Шла себе веселая, ничего не слышала, холод пробирал, поэтому на голове шапка сидела, сверху капюшон». «Он быстро ехал», — завел свой рассказ Кронкин. «Вынырнул из-за угла. Наш переулок буквы изю изогнут. Поворот немного прямо и опять поворот». «Я сейчас слышал из коридора, как вы про курение говорили. Но неверно. У нас на службу дымящих не берут. Мне положен перерыв на обед. Вот я его и использовал. Пошел в магазин у метро». «Далеко, однако». — посочувствовала я. — Пока мы ехали сюда, я посмотрела в интернете план переулка и заметила там супермаркет. — Зачем вы к подземке двинулись? Хотели прогуляться? — Магазин есть, — согласился парень. — А вы туда заглядывали? — Нет, — призналась я. — Цены бешеные, — поморщился парень. — Все в пять раз дороже, чем в обычном. Этот супермаркет для тех, кто в квартале живет, а не для тех, кто в нем работает. «Приобрел я лапшу быстрого приготовления, топу и назад и вижу. Прямо в спину женщине несется машина. Марку назовите», — потребовал Степан. «Не заметил», — вздохнул юноша. «Маленькая, дешевая». «Почему вы называете машину недорогой, если не знаете, какая модель?» — удивилась я. «Небольшие тачки всегда копеечные», — фыркнул Секьюрити. «Мини-копер крохотный. А стоит, ого-го, — возразил Степан. нынче вообще копеено как вы сказали машин нет заметила я ну давайте вернемся к происшествию вы шагали за фаиной да согласилась сестра нет нет возразил молодой человек я двигался и навстречу нестыковочка заявил степан у меня прекрасная память возмутился парень выхожу из за угла вижу наверное я перепутала Быстро изменила свои показания Фаина. Очень перенервничала. Павел бесцеремонно показал пальцем на мою сестру. Она напротив из-за угла вышла, потом машина вылетела. «Маленькая, дешевая», — уточнила я. «Да», — кивнул Кронкин. «Марку не можете назвать, потому что хорошо не рассмотрели», — осведомился Степан. «Уже говорил нет. Сколько можно одно и то же повторять?» — возмутился Павел. Дмитриев не обратил внимания на слова охранника. «За рулем сидел мужчина. Можете его описать? Темноволосый, с бородой, усами. Очки на носу, в кепке». На одном дыхании выдал Паша. «Цвет глаз какой?» — полюбопытствовала я. «Карий», — мигом ответил свидетель. «А на каком резце у него пломба?» — не выдержала я. Кромкин приоткрыл рот. «Чиву?» Я улыбнулась. «Павел?» Вы, как многие молодые мужчины, наверное, любите красивые машины. — Может, кому тачки и не нравятся, но я не такой, — засмеялся Кронкин. — Разбогатею, обязательно куплю себе джип. А зубы-то при чем? Понимаете, Паша, — еще более сладким голосом продолжила я, — вы обожаете технику, но не можете назвать марку автомобиля, который пытался наехать на Фаину. «Все, по вашим словам, случилось так молниеносно, что вы не успели рассмотреть малолитражку в деталях. А вот водителя описываете подробно, даже цвет глаз запомнили. Хотел видеть его через очки, которые, по вашему свидетельству, украшали лицо человека, да еще сквозь лобовое стекло и на довольно большом расстоянии просто невозможно». «Хотите сказать, что я вру?» — начал закипать охранник. «Ну что вы, просто ошибаетесь», — улыбнулась я. Степан хлопнул Кронкина по плечу. «Думаю, нам надо выпить кофе и перекусить. Лапшу, которую ты нес, небось, не съел». «Не успел», — согласился Павел. Степан встал. «Двигаем в местный буфет, а вы, девочки, пока тут без нас покалякайте. Кстати, Фаина, можно мне взглянуть на твою обувь? Где она?» «В шкафу», — недоуменно ответила пострадавшая. «Зачем она тебе? Хочу понять одну вещь», — обтекаемо ответил Степан. «Так как? Разрешаешь?» «Пожалуйста», — пожала плечами моя сестра. Дмитрий вытащил ботильон и улыбнулся. Открыл портфель, вынул оттуда пакетик, инструмент, смахивающий на ложку, поковырялся им в подошве, положил добытое в упаковку, тщательно закрыл ее и ушел. «Машина была черная», — вдруг сказала Фаина. «Внедорожник!» «Вот сейчас внезапно в голове прояснилось». а за рулём сидела тётка. Вилка, я всё вспомнила. Шла по улице, поробнялась джипом, поскользнулась, ухватилась рукой за дверцу, и тут из подъезда дома вышла баба. Восточная такая, волосы чёрные, а она как заорёт. А ну отвали от моего внедорожника, не смей его лапать. И на меня кинулась, давай трясти. Я сказать ничего не успела, кое-как из её рук вывернулась и побежала. А эта чокнутая мне вслед кричит, ну ща получишь. Точно, говорю, психопатка меня задавить решила. Потом, когда я упала, а джип прочь помчался. Я успела заметить на заднем стекле наклейку. Там что-то по-арабски было написано. Такая же была на том внедорожнике, за который я схватилась, когда поскользнулась. Он стоял в Корчагинском переулке у дома номер семь. Адрес я запомнила, потому что в девятом живет хозяйка, которая меня на работу не взяла. А зачем Степан подошвы моих ботинок изучал?